Глава 23. Эх, дороги. Заказ я выполнил, пистолет Петьке подарил. С деревенскими попрощался. Здесь моя работа закончена, можно двигаться дальше. Никто меня не останавливал, не преследовал. Хотя Олега я предупредил о том, что вслед за мной может прийти нехороший человек. На что он усмехнулся и сказал, пусть приходит. Ну, мое дело предложить, как говорится. Раз не бояться, значит, есть тому причина. Лес, звериные тропы, которые иногда пересекаются с человеческими, иногда на пути встречаются руины от брошенных деревень. Иногда эти заброшки не такие уж и руины. На один такой поселок я и вышел. Время близилось к обеду, и решение сделать это в доме за столом пришло как-то само. Может, и заночевать здесь лучше останусь, только осмотрю все как следует. Поселок когда-то считался элитным. Об этом говорили добротные дома из кирпича в два этажа минимум. Все крыты железом, а пара домов имела даже черепичные крыши. Так что полазить здесь, думаю, стоит. Но, скорее всего, все ценное давно унесли. Окон и дверей нет, мебель почти вся отсутствует. Но мне просто любопытно. Обедать все же решил под открытым небом. Так вкуснее, да и столы обнаружить не получилось. Зато отыскался старый диван, плетенный из пластиковой лозы. Стоял он на веранде одного из особняков и почему-то остался не тронут. Вот на нем я и расположился. Лис прилег в ноги и ждал, пока ему перепадет его доля. Сухомяткой обедать совсем не хотелось. Поэтому я решил развести огонь и приготовить нормальный обед. Тем более, что заботливый хозяин особняка заботился летней кухне на своей веранде. С дровами вопросов вообще не возникло. Котелок был привязан к рюкзаку. Как только разгорелся огонь, дело пошло. Покрошил яленое мясо, добавил лучку, морковки, даже помидор для верности добавил. Затем высыпал перловой крупы, прикрыл все это крышкой и принялся ждать. Получилось недурно. Обжигаясь и постоянно дуя на ложку с кашей, я потихоньку поглощал собственную стряпню. Лис сидел рядом и смотрел на меня жалобными глазами, изредка поскуливая. Аргументы, что еда горячая и он такую есть не сможет, его не волновали. Закончил обед, накормил Фокса и решил погулять по поселку. Дома стояли нетронутыми, и это было странно. «Казалось бы, заходи, живи, все уже готово». Но нет, их обнесли, даже окна и двери сняли, причем последние даже с коробками. Но вот жить не решились. А почему? Я бы понял, если бы эти дома на кирпич разобрали и перенесли на новое место. Так нет же, просто бросили все и ушли. В некоторых домах обнаружились следы костра. Огонь жгли прямо на полу, благо, что он из бетона. Значит, людям известно об этом месте. Ночуют здесь или так же, как и я, на обед останавливаются. Здесь даже дел не так много, почти готовое жилье. Хотя дело может быть в том, что такие площади невозможно отапливать. газ в дома больше не поступает, как и электроэнергия. У одного из особняков оказался довольно внушительный подвал. Он скорее напоминал подземный этаж, к тому же не один. На первом уровне находился бассейн, давно уже опустевший и покрытый толстым слоем грязи. Здесь же обнаружилась сауна и, скорее всего, комната отдыха. Сейчас она выглядела большим пустым помещением. В конце всего этого обнаружилась лестница вниз, на второй подземный уровень. Вот только путь преграждала добротная железная дверь, которая оказалась закрыта. «Во всем доме?» «Да что там, во всем поселке не было ни единой двери, а здесь на тебе». Несколько раз подергал, попробовал надавить плечом, даже ногами в стену упирался. «Бесполезно. Любопытство просто с ума меня сводило». Я сидел и смотрел на эту дверь, ломая голову вопросом, как ее вскрыть. Что вообще может за ней находиться? И почему за все время ее так никто и не вынес? Уж взрывчатка-то у людей наверняка при себе имелась. «Что думаешь, разбойник?» – спросил я лиса. Тот посмотрел на меня, сделал пару взмахов хвостом, но ничего не ответил. «Рвануть ее, что ли? Пластит у меня имеется, немного, но есть. Именно для таких случаев я его с собой и ношу». Жаль, непонятно, что это за дверь и как она запирается. Ни замка, ни скважины. Даже панели никакой для ввода кода нет. Только ручка и железная плита, к которой она намертво приварена. Я приложил ухо к двери и постучал костяшками пальцев. Звук глухой, как будто толщина железа не меньше пяти сантиметров. Само железо даже не заякнуло. Может, ну ее, эту дверь. Здесь столько людей прошло и никто вскрыть не смог. Чего время терять? С улицы прибежал лис, с любопытством обнюхал дверь, походил вокруг, снова взялся за дверь. Затем поднялся на задние лапы и стал перебирать передними, издавая противный скрежет когтями по металлу. Немного подумав, засеменил вверх по лестнице, и так целенаправленно, или показалось. Решил проверить. Точно. Фокс скрылся на втором этаже и начал тявкать. Поднимаюсь следом за ним. Ага, вот он, разбойник, сидит и смотрит на стену. Тяв. Звон разлетелся по пустой комнате и больно резанул по ушам. «Ой, тихо, Фокс, не ори!» – попросил его я. Сам тем временем уже начал рассматривать стену. «Ну, вроде ничего необычного. Может, в соседней комнате?» Вышел постоянно площадки, которую образовывала лестница. Перила, украшенные точеными балясинами из камня. «Или это лепнина? Непонятно. Дальше напротив две комнаты, и слева от меня одна». Напротив лестничного марша лепнина. Теперь уже точно, потому как она на стене. Наверняка там раньше висела картина. Скорее всего, даже портрет хозяина дома во весь рост. Соседняя комната также оказалась пустой, как и две напротив. За каким тогда лист гавкает на стену. Я снова спустился вниз и как только повернул, чтобы обойти лестницу, за которой находился спуск в подвал, встал как вкопанный. До меня, наконец, стало доходить. «В этом доме первый этаж был больше второго. Вот только снаружи дом выглядел ровным. Будь там балкон, я бы и внимания не обратил». «Хотя я и не обратил», — лис подсказал. «Ну и смысл хозяину строить такую толстую стену на втором этаже?» «Мля, как в игре какой!» Усмехнулся я, снова поднимаясь по лестнице. «Первым делом самое видное место, лепнина напротив». Внимательно рассмотрел, потрогал все листки на цветочном узоре. Попробовал крутить, нажимать там, где выступала. Даже тянуть попытался. Нет, ничего. Ладно, пойду туда, где лист явка. Та же самая операция со стеной. Вот только на этот раз успешно. Не так, как хотелось бы, но тем не менее. При ближайшем осмотре обнаружилась щель. А точнее две. Они шли параллельно друг к другу и обоими концами упирались в пол и потолок. Постучав по стене в этом месте, никакого отличия я не обнаружил. Вся стена звучала именно так, но остальные иначе. Кусок был подогнан просто идеально. Не зная, что искать, никогда в жизни не заметишь. Еще раз осмотрев каждый сантиметр, больше ничего не увидел. Снова вышел на лестничную площадку, спустился на пару ступеней и сел на верхнюю. Лис прошмыгнул мимо. Поняв, что я заинтересован, у него сменились планы – и он решил заняться своими, одному ему понятными делами. Я вздохнул, проводив его взглядом, и в задумчивости стал рассматривать балясины. Хорошая работа и наверняка не дешевая. Все небольшие колонны были действительно выточены на станке. Интересно, как же их собирали? Я поднялся и с любопытством стал рассматривать место соединения нижней части с перилами. Каждая из таких балясин имела посадочное место снизу и сверху, кроме одной. «Ах, вот ты где!» – улыбнулся я и ухватился за каменный рычаг. На удивление, тот поддался довольно нелегко, как будто ручной тормоз тянул. И едва я отвел его на десять часов, раздался легкий щелчок. С улыбкой я поднялся обратно в комнату и увидел, что прямоугольник стены чуть-чуть ушел вглубь. Надавил рукой и едва не свалился вслед за открывшейся дверью. Вот она поддалась очень свободно. Внутри обнаружилась еще одна лестница. Только теперь она проходила между стен. Щелкнув клавишей фонарика, я начал спуск. Закончился он вертикально и привел меня в подвал. И вот тут до меня дошли масштабы этого нехилого дома. Здесь находилась та самая железная дверь, которая управлялась электронным замком. Ригель расходился толстыми поршнями во все стороны, превращая ее в неприступный банковский сейф. Напротив шлюзовая дверь и две по бокам. Ну что, пойдем посмотрим? Запасы здесь имелись очень хорошие. Консервы, сыпучие продукты, крупа и макароны. Все в герметичных упаковках, даже хлеб имелся. Причем мягкий и без плесени. Наверняка стерильный, хорошо оборудованная спальня, стол с военным ноутбуком в металлическом корпусе. Третья комната оказалась самой вкусной – оружейная. Стопки ящиков вдоль стены оружия в специальных креплениях. Серьезный дядя все это оборудовал. Пошарил по ящикам и нашел нужную маркировку своих патронов. В том, что они здесь есть, я не сомневался. На стене красовались и вал, и винторез. Я даже задумался сменить оружие, но потом вспомнил о пристрелке, подгонке, ну его. А вот патронов запасы я точно пополню. Я скинул рюкзак, переложил десяток коробок на дно, осмотрелся еще раз и решил сегодня заночевать здесь. Ну а смысл топать дальше, пока я здесь ковырялся? День уже за три часа перевалил. Через пару кругов хронометра все равно начлег искать. И спать, скорее всего, придется на улице. Заодно Фокса консервами побалую. Утром, включив первым делом фонарь, я принялся готовить себе кофе. Спиртовка подогревала мою кружку с водой. А я с задумчивым видом ковырял ножом банку тушенки. Фокс вечером пришел ко мне и сидел рядышком, высунув свой язык. Вывали содержимое банки прямо на пол?» Я взялся заваривать ароматный напиток. Остатки домашнего хлеба с копченым мясом пошли на бутерброды. Подкрепившись, еще раз проверил рюкзак. Закинул в него пару пачек кофе, неплохой капитал, кстати. Любой имеющий достаточно денег отвалит за такую пачку целую кучу золотом. Но это я для себя. Не так часто получается баловаться подобным. Вроде все, можно на выход. Взял в руки Лиса, поднял вначале его. По вертикальной лестнице он смог только спрыгнуть вниз. И то долго не решался. Затем спустился и забрал свой рюкзак. Фокс уже ждал сверху, около потайной двери. Обратно выйти оказалось гораздо проще. Поворот обыкновенной ручки и дверь слегка щелкнув поддалась на меня. Лис тут же принял боевую стойку и зарычал. Да у моих ушей донесся едва уловимый звук голосов. Вот так значит. Я присел на корточки. Потрепал Фокса и приложил палец к губам. Лис прекрасно понял этот знак и тут же притих. Я осторожно подкрался к оконному проему и попытался прислушаться. Да, чьи-то голоса. Но разобрать удалось только отдельные слова. Интересно, кто это? И какого они здесь делают? Ну и самое главное, они помою ли душу. Осторожно ступая, я начал спускаться по лестнице. Говорили снаружи, но это не означает, что в доме никого. Кто-то вполне может сейчас осматривать комнаты. Быстро заглянув во все углы, я убедился, что тылы у меня свободны. Теперь хорошо бы послушать говорунов. Дом я покинул через заднюю дверь. Когда-то она вела на роскошную веранду, а затем в не менее роскошный сад. Но сейчас от всего этого не осталось ничего, кроме навеса, и тот совсем скоро упадет. В саду уже давно взяли власть сорняки и лесные деревья, образуя березовую рощу. По ней я и стал прокрадываться к говорящим людям». «Одеты хорошо, не падальщики. Скорее всего, наемники или охотники. Такие же, как и я». «Ты же сказал, что уверен, что он здесь», — донеслась фраза. «Я и сейчас в этом уверен», — ответил второй. «Не уходил он отсюда, точно тебе говорю». «Тогда где он?» — снова спросил первый. «Он что, невидимка? Или, может, он все это время за нами ходит?» «Ты что ко мне пристал я тебе говорю то что по следам вижу зло ответил следопыт они говорят что человек вошел сюда но не выходил нюх мы уже три раза все дома обыскали опять заговорил первый может ты ошибся нюх никогда не ошибается вклинился в разговор еще один голос если мы его не найдем с царем будешь сам разговаривать а что я-то сразу возмутился первый «Да потому что пи***ишь больше всех!» — обрезал его новый. «Бери нюхо и еще раз все осмотрите!» А кабан, мы уже во все углы заглянули!» — законючил тот. «Закрой хавальник и иди исполняй!» — жестко сказал командир. «Или я тебе обещаю аудиенцию к царю!» Под недовольное бормотание первые двое двинулись на мои поиски. Теперь я уже не сомневался, что пришли за мной. «Теплый, что у тебя?» поднес карту рацию кабан что ему ответили я не понял ладно осмотрите все еще раз и сваливаем интересно сколько их если пятеро то можно попробовать разобраться если больше то лучше не стоит э раздался крик сверху заставив меня вздрогнуть иди сюда нюх что то учуял пробормотал кабан которому и предназначался этот крик рация же есть орет на всю округу я улыбнулся но смех этот не очень хороший. Если этот нюх получил свое прозвище за талант, то скоро меня найдут. Придурок так и торчит в окне второго этажа. Кабана незаметно не взять. Ладно, буду ждать момент. Может попробовать найти вторую пару? Нет, лучше работать с тем, что я уже вижу. Пока буду искать тех, эти выйдут на след. И может получиться не совсем то, что хочется. Я дождался, пока недовольный скроется в окне и тенью метнулся за кабаном. Тот оказался тертым калачом. Что-то почувствовал, за спиной он обернулся. Я едва успел спрятаться за углом дома. Тот хмыкнул, видимо, каким-то своим мыслям и пошел в дом. Об этом мне сказал сменившийся звук шагов. Выглянув из-за угла, я понял, что это шанс. Кабан стоял спиной и являл собой прекрасную цель. Скинув вал, я быстро прицелился, взял поправку на близкое расстояние и выстрелил. 9-миллиметровая пуля пробила затылок. Лобная кость также не смогла сдержать инерцию пули. И та продолжила свой полет. Выстрел не произвел много шума. трубка бана упал намного громче. Да и пуля, влетев в стену, вышибла из нее кирпичную крошку. Сам виноват. Нужно было ножом сработать. «Эй, что там у тебя?» – раздался насмешливый голос. «На***лся, что ли?» Вроде и смеется человек, но напряжение в голосе присутствует. Да и шаги указывают на то, что кто-то спускается по лестнице. Где-то в глубине помещения зашипела рация. «Он здесь?» Услышал я голос Нюха. «Ну, мля, молодец, нашел меня. Возьми с полки пирожок». С четырьмя противниками за раз мне не управиться. Этих нужно решать и как можно быстрее. Я прижался спиной к лестнице и стал продвигаться к парадному входу. Примерно посередине пути сверху показались ноги. Резко отскочив от стены, я вскинул автомат и полоснул очередью по ногам. Боец, закричав кубарем, полетел вниз. Я метнулся к началу марша, набегу, саживая очередь в упавшего. На лестнице пришлось задержаться. Не знаю, где второй, не видно. Лис молча промчался мимо меня и влетел наверх. Я, что было сил, рванул следом. Вокс рванул в комнату с потайной дверью. И с речания бросился в ноги Нюху. Пришлось ускориться еще, ведь убьют же. Влетаю в комнату и тут же укладываю три патрона в голову следопыту. Он как раз поворачивал ствол автомата, собираясь убить моего Лиса. «Твою же мать!» – донеслось снизу. А через мгновение у моих ног заговорила рация. «Нюх, прием! Он кабана с лешим завалил!» Было великое искушение ответить, но я сдержался. Удачно вышло, успели. Был бы хороший сюрприз. Подойди они сзади, пока я крался по лестнице. Там бы, скорее всего, и остался. Лис пребывал в охотничьей стойке и собирался ринуться в атаку. Я положил ему руку на холку, успокаивая. Тот даже вздрогнул под рукой, но послушался. «Эй, сумрак, выходи давай!» раздался голос снизу. «Мы знаем, что ты здесь! Царю уже позвонили, он скоро приедет! Выходи сам, или мы тебя сейчас гранатами закидаем!» Я промолчал. Смысла нет выдавать свою позицию. Быстро выглянул наружу, пока никого. «Отлично!» Пригнувшись, приблизился к нужной болясине и двинул рычаг. Сзади щелкнул замок. «Путь свободен. Попробуйте теперь, найдите!» Быстро спустившись в бункер, я встал напротив тяжелой сейфовой двери. «Как же тебя открыть?» «Замок электрический. Да, здесь много чего от него работает. Но самого генератора я не нашел. Но тогда он мне был и не очень-то нужен. Я стал осматривать помещение внимательней. И снова удача. Хотя нет, успех. Удача – она для ленивых. А вот успеха может добиться только тот, кто трудится». В спальне обнаружился люк в полу. Спустившись с него, я попал в техническую комнату. Здесь был и генератор, и управление вентиляцией. Даже скважинного водоснабжения имелось. Звукоизоляция здесь должна быть хорошей, иначе с ума сойти недолго в таком маленьком пространстве. Генератор имел пуск от аккумулятора, а заодно стартер можно было раскрутить вручную при помощи веревки. За нее я и схватился после того, как проверил наличие дизеля в баке. Дергать пришлось долго. Простояв 30 лет без работы, он совсем не хотел работать. А может быть и топливо уже потеряло свои свойства. Но я с упорством маньяка продолжал дергать веревку. Наконец генератор начал схватывать, а спустя еще несколько рывков пару раз чихнул и заторахтел. Вначале неровно, но через какое-то время работал уже совершенно нормально. Тут же обнаружился и щиток-распределитель. Я опустил главный рубильник и тут же прикрыл глаза от яркого света. Поднялся обратно в спальню, вышел к железной двери и улыбнулся. В середине горел зеленый огонек. Механизм открывания готов к работе, осталось понять, как открыть. Ну и здесь все оказалось просто. Если снаружи не было никаких замков и устройств, то здесь имелась небольшая кнопка. Такие в моем мире устанавливают в подъездах, чтобы магнитный замок домофона открыть. А действительно, зачем усложнять систему внутри? Тут как раз все вполне логично. Я вдавил кнопку, механизм дрогнул, и задвижки втянулись внутрь, подчиняясь движению шестеренок. Как только замок открылся, я толкнул тяжелую дверь наружу. Надо было быть аккуратнее. Вместо того, чтобы незаметно выйти противнику в тыл, я заработал прикладом в лоб. В тот момент, когда мое сознание начало меркнуть, я увидел улыбающееся лицо над собой. Это была рожа царя.